Глава 15 «Ты совсем с ума сошла!» — вопил чуть ли не во все горло Иллион Флорент, расхаживая по кабинету. Впрочем, к кабинетам ту коморку, где располагался декан боевого факультета, было назвать довольно сложно. Все помещение было заставлено самым разнообразным оружием. Стены увешаны пустыми колчинами, на полу валялись кожаные бронники, даже железные доспехи были, хотя их давно никто не использовал. «Я должна узнать, кто это был! Или вы думаете, что убийство в городе — дело моих рук?» Декан тут же сник и теперь выглядел уставшим от жизни сгорбленным стариком. Хотя ему было чуть больше пятидесяти. Глаза потухли, уголки губ дрогнули, и, выдохнув, он рухнул на низкий диванчик, стоявший возле тяжелой металлической брони. «Нет, конечно», — устало проговорил он. «Я так не думаю. Ты тут ни при чем». Но я обещал Амброзе беречь тебя. Если кто-то узнает, знаешь, что тогда ждет тебя и твою мать? Догадываюсь. Тогда зачем ввязалась? Захотелось приключений? Ты же по своему желанию отправляешься в логово волка. А Лорх самый опасный из всех. У него нюх на таких, как ты. Сегодня нюх его подвел. Несмотря на тревогу и напряжение, я все-таки улыбнулась. Да, Декан встал. «Как у тебя получилось обмануть шар?» Я переступила с ноги на ногу, но потом все же показала декану свой артефакт. Думала, это лишь безделушка. Как только я сняла артефакт с шеи, он тут же потух. «Глазам не верю!» И Флоран Флорент аккуратно взял камень в руку. «Откуда он у тебя?» «Купила». «Где?» «В городе, на ярмарке?» Я пожала плечами. «В одной артефактурной лавке». Продавец сказал, что камень может скрывать резерв. Отдала за него пару серебряников. Похоже, тот продавец даже не знал, что у него в руках. Этот артефакт сделан из канита. Да, довольно топорная работа. Камни не хватает грани, но даже в таком исполнении он способен полностью скрывать магию. Теперь неудивительно, что Лорх не почувствовал подвоха. Носи его. И Лирён Флоренс самолично надел артефакт мне на шею. «И не снимай!» «Значит, все хорошо?» Я неуверенно взглянула на преподавателя. «Ничего не хорошо-то, Вновь посерьезнел декан. «Лорх втягивает Академию в какую-то свою игру. Он спит и видеть, как уничтожить темных под самый корень». «Пф!» — Фыркнула. «Будто остальные иного мнения». «Не все так просто». «Но это государственные дела, и адептки их знать не положено», — грустно вздохнул Иллирион Флорент, после чего щелкнул меня по носу. «Будь осторожна», — еле слышно проговорил декан, выпуская меня из комнаты. «Не применяй магию крови, ни при каких обстоятельствах». «Как же это странно!» А слова Иллириона только добавили смятение. «Какие государственные дела могут быть с темными эльфами?» От них отгородились, их отвергли, оттеснив за скорбный перешеек, где кроме голых камней нет ничего. Пока я шла обратно к столовой, внутренняя тревога почти улеглась, но крохотный червячок сомнения продолжал копошиться в душе. «Мисс Гилл!» — меня встретил пронзительный взгляд Донала Лорха, который стоял в окружении моих одногруппников. «Вы как раз вовремя! Пока мои люди обыскивают академию и проверяют студентов, У нас есть время обсудить некоторые вопросы. Тогда у меня первый вопрос. Опередил всех Гарс. Зачем мы вам? Неужели не хватает магов? Что ж, лор хмыкнул. Людей нам действительно не хватает. Сейчас все основные силы сосредоточены в столице. Бруоттон небольшой город. Никто даже не предполагал, что тут может произойти подобное. Да и вам. Мужчина обвел нас придирчивым взглядом. «Не помешает хоть чему-то обучиться. В последнее время Академии выпускают совершенно неподготовленных магов». «А когда нам выдадут разрешение?» Деловита поинтересовался Ли и, усмехнувшись, сложил руки на груди. «Портал из Академии ведь уже закрыт. Или вы предполагаете нам идти до города пешком?» «Господа!» Ищейка недовольно сдвинул брови, от чего на лбу проступила глубокая морщинка. В лице мужчины появилась жестокость. Резко обозначились скулы, в глазах мелькнуло что-то нехорошее. «Сразу говорю, это не увеселительное мероприятие. Дело очень серьезное. Где один темный эльф, там второй, третий и далее по списку. Нам предстоит прочесать весь город, чтобы напасть на их след». «Вы думаете...» Я замялась и осторожно взглянула на собеседника. Темные эльфов в Баруотане не ни один? Есть такая вероятность, хмуро проговорил Лорх. Надеюсь, что я ошибаюсь. Да что им потребовалось так далеко от границы? Не выдержал Айна на краем глаза, взглянув на меня. От скорбного перешейка до баруота на месяц езды. Станционных порталов по пути нет. Не думаю, что их маги настолько сильны, что они сумели пробраться через все посты и гарнизоны с помощью трансгрессии. Передвигались, по всей видимости, они ночью. Задумчиво почесал подбородок Гарс. А в городе им уже нужно было где-то остановиться. Скорее всего, у них тут есть доверенное лицо. Либо выбрали они не самое презентабельное заведение. Необходимо начать с ночлежек, захудал их таверны, трактиров. «Опросить горожан, может, попадался кто-то странный?» «Хорошо», — одобрительно закивал дорг. «Завтра разделимся на группы. Одни, разумеется, вы работать не будете». «Порталы». Я попробовала сделать осторожное предположение. Мысли закрутились вокруг самого важного вопроса, который не давал мне ни минуты покоя. На всем протяжении от скорбного перешейка и до Баруотена их действительно нет. Жители прилегающих территорий едут либо сюда, либо в Риен, Но Риен еще дальше. И что? буркнул Айнон. Ну же, Торн, соображай! Догадка сформировалась окончательно. Зачем еще темному потребовалось пилить столько лик? Уж точно не на праздник приехал. Ему или им нужен портал, который сможет открыть переход, например, в столицу. Последнее сказанное слово звоном отдалось в ушах. В ту же минуту в столовой воцарилась тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием парней, донала Лорха. Напряжение повисло в воздухе, и, казалось, даже время застыло. Демоны! Через минуту злобно рыкнул Лорх и, дернув полами плаща, направился в сторону копошащегося в коридоре мужчины. «Найджел, быстро дуй к мэру, пока не поздно, нужно закрыть портал в бротане. А вас! Ищейку указал на меня и парней. Жду завтра в 9 утра у себя в отделении. Разрешение на переход получите у ректора. И не опаздывать.